Глава двадцать вторая. Гости. Леард. Как же я был зол. Айсель обвела меня вокруг пальца. Заставила поверить, что теперь навсегда будет моей, что больше не сбежит и не станет сопротивляться. Её близость сводила меня с ума. Не давала думать и спокойно дышать. Дьявол. Да я даже готов был переступить через свои принципы и взять её прямо посреди этого чёртового тренировочного поля. Но меня со всей силы щёлкнули по носу, охлаждая в прямом смысле этого слова я никогда не выставлял свою личную жизнь на показ. Но сейчас, наблюдая, как Айсель убегала от меня, держался из последних сил, чтобы не броситься следом за ней и не зажать прямо на виду у хлопающих глазами магиан. Сжав зубы до ломоты в дёснах и чувствуя неприятные ощущения в области паха, ведь этот дьяволица довела меня за минуту до такого состояния, что хоть на стены лезь, я высвободил ноги из льда и злобно посмотрел на адепток, стоящих с открытыми ртами. «Сегодня вы займётесь укреплением сосудов для своей магии» произнёс я, раздражаясь от их присутствия и желая уйти отсюда как можно скорее. Девушки оживились, собираясь в кучу и не отводя взгляда от моего растрёпанного внешнего вида, ведь Айсель почти избавила меня от рубашки нагло сбежала, оставив одного. «Надеюсь», — набрал полную грудь воздуха, пытаясь успокоиться, «вы знаете, что являетесь сосудом для своей магии». По удивлённым лицам адепток мне всё стало понятно. Ни черта они не знают. Так вот, сегодня будет физическая подготовка. Ваши сокурсницы уже приступили к ней. Пять кругов вокруг Академии. Время пошло. Магианы глупо заморгали, стоя на месте и смотря друг на друга, словно не веря в сказанное мной только что. Но потом, поняв, что я не шучу, поплелись одна за другой, покидая поляну. «Ну, Айсель», — прошипел я себе поднос, заправляя рубаху в брюки. «Теперь ты точно никуда от меня не денешься. А моё обещание — держаться от тебя подальше. Так ты сама только что доказала, что моя близость волнует твою кровь. Уж прости, но теперь я буду вести себя иначе. Сама виновата. Я знал, что девушки не пробегут и двух кругов вокруг академии, поэтому мог с лёгкостью покинуть тренировочное поле и заниматься своими делами. Естественно, первой мыслью было отыскать ледяную хулиганку и задать ей жаркую трёпку, но мне никак не давала покоя мысль о карае. Странно, что брат решил уйти домой, не предупредив меня лично, да ещё и словом не обмолвился, что у него не вышло воплотить мою просьбу в реальность. «Очень надеюсь, что с тобой всё хорошо, и что ты действительно с родителями, а не размораживаешься в каком-то укромном уголке. Хотя, будь это так, то откуда записка?» Почти успокоившись и вернув себе прежний хладнокровный вид, я отыскал Кирона и оставил его за старшего, а сам рассыпался на десятки летучих мышей, направляясь к отчему дому. На дорогу ушло примерно полчаса. Наш особняк выделялся из всех рядом стоящих, потому что отца постоянно тянуло на мрачное. Глядя на него, глазам открывались устремлённые ввысь остроконечные каменные башни с кованными шпилями на крышах. Луарки возле парадного входа, вертикальные колонны, удлинённые винтажные окна. Отец даже усадил двух каменных горгурий по бокам от центральной лестницы. Но стоило войти в сам особняк, как впечатление менялось на глазах. Ведь там уже чувствовалась рука матушки. Светлая мебель ручной работы. Каждая деталь интерьера дополняла другую, тем самым создавая уютную атмосферу. Я бы сказал, что контраст между внешним видом строения и тем, как всё было устроено внутри, был виден отчётливо. «Лиард», — спешила ко мне матушка, — «сын, ты забыл про родной дом. Весь в делах с этой академией. Даже нет времени навестить нас». В словах мамы слышался лёгкий укор, но на самом деле она просто соскучилась по мне, и я знал это. «О да, мама», — появился Карай, заставляя меня прищуриться, «у него есть там одно очень неотложное дело, которое Лиард всё никак не может решить». Что-то случилось? Забеспокоилась матушка, разжимая свои объятия и, как всегда, поправляя мне чёлку, откидывая её на бок. Всё хорошо, — улыбнулся я ей. Не стоит переживать. Карай! — зыркнул я в его сторону. Можно тебя на минуточку? Да там стол накрыт вообще-то, — поморщился брат. И гости пришли, — встряла мама. С ними папа. Какие? — вздёрнул я бровь. Ариана и до улыбнулась она. О, — удивился я, — давно их не видел. «Как и мы с отцом», — согласилась матушка. «И всё же я украду Карая на минуту, а потом мы к вам присоединимся. Хорошо?» Поцеловав родительницу в щёку, я направился в коридор, прекрасно зная, что кара идёт следом. Мне не терпелось прямо сейчас взять с него объяснение, но я ждал, ведь нужно было отойти в такое место, где ни одно ухо не услышит сказанное братом. «Ну?» — требовательно спросил я, устремляя взгляд на Карая. «Давай кратко и по существу». «А я чего?» — нервничал Кай. Я вообще ничего. Это всё она, настоящая шантажистка. Чуть до инфаркта меня не довела. Я таким жалким и беспомощным себя ещё ни разу не ощущал. Она манипулировала мной. Да причём так умело что я и возразить-то толком не смог. Какие знакомые эмоции и ощущения, — подумалось мне. Я попросил тебя по делу, — напомнил ему. «По делу», — кивнул Кай. «Я подлил твою кровь в сок Айсель. И она почти его выпила, но тут её подруга подавилась, и ледяная Магиана протянула сок ей». «А что мне оставалось делать ещё?» Естественно, я выхватил стакан, тем самым выдавая себя с потрохами. Ну, а дальше был самый настоящий ад. Знаешь, что она сделала? Кинула в меня этим стаканом, и весь сок разлился. Да я чуть с ума не сошёл, а она стояла и условия мне диктовала. Либо я скажу тебе, что дело сделано... Ты проболтался ей, — вздохнул я, теперь понимая всю картину. «Ну, а как иначе?» — возмутился Кай. «Ведь по академии поплыл запах твоей крови, и сок нужно было срочно заморозить». А потом она начала шантажировать меня, размораживая ту лужу. Вот нет у неё ни стыда, ни совести. Помыкать высшим — уму непостижимо. Мне едва удалось уговорить её, чтобы вообще не попадаться тебе на глаза и оставить в неведении, чем врать в лицо. Вот поэтому я и ушёл, — скривился Карай. А тебе? Тебе она ничего не сделала? Ну, как сказать. Прочистил горло я, вспоминая, как зубы ледяной магианы сжимали мою кожу на шее. «О -о -о», — отшатнулся брат, — у тебя глаза вспыхнули. «Да я скоро сам весь вспыхну, если не заполучу её». Желание вновь прокатилось по телу от одной только мысли об Айсель. «Ладно, пошли к гостям», — вздохнул вымоченно. Столько лет Ариана и Дэй Верхъетаж не выходили в свет, оплакивая свою погибшую новорожденную дочь. Даже странно, что они решили прийти к нам на ужин.